он говорил в эфир о русской культуре и о ничтожестве насилия, о силе и неизбежном торжестве новой русской культуры. Прощай, друг. Прости меня, друг. А много мы думали вместе, многим я нагрузил твою жизнь. Говорю с тобой как с живым. Сорокапятилетняя дружба не умерла. Ходил я влево и вправо, изрыскал поля. Ходил и вверх и вниз истоптал косогоры сбилка булки. Походка перестала быть лёгкой, икры болят, набухли вены, инеем покрылась аорта, и стучало, выгорело сердце. Как деревья, оставшиеся в прорубленном лесу, видели мы друг друга далеко. Падают деревья, шумят хвоей, Прощаются друг с другом поклоном, в последний раз видят недостигнутый горизонт. Жаль друга и себя. Ты был похож на железного нержавеющего кузнечика среди побелевшей и поседевшей морозной травы. Но всё проходит, даже железо ломается. Борис Михайлович Екинбаум. Умер 24 ноября 1959 года. Советский профессор, труженик, не веривший в усталость. По коридору университета ходил худой румяный студент с маленькими бачками. Он писал стихи, в которых подражал Державину, но не решался их читать. Тынянов. любил архаистов, не только загадочного и всеми признанного Грибоедова, но и Осминного, любимого Пушкиным, забытого революционера Кюхельбекера. Теоретические работы Юрия Николаевича Тынянова почти 30 лет не переиздавались и переиздают столько сейчас. До этого не было ни признания, ни спора с ними. Наш подход к литературе был не целен, был сложен, Жажда передать в книге своё целостное ощущение о писателе привела Тюнянова в литературу. Произошло это так. Он долго собирался написать о Теофильбекере, изучал его, ласково к нему относился, доставал о нём документы. В это время он перешёл на работу в Гослитздат на Невский проспект, в бывший дом Зингера. Хвастливый фабрикант швейных машин поставил на углу Невского и Екатерининского канала большой облицованный камнем дом, на углу которого стояла фигура, охватившая глобус, что изображало могущество фирмы. Здесь начал работать Юрий Пенянов после работы переводчиком в Коментерне. На службе в издательстве ему не везло, его использовали как корректора. Трудно было носить корректуры по лестнице, потому что дом многоэтажный. Однажды Юрий Николаевич взял не корректуру, а свою рукопись, уже перепечатанную, и отнес к заведующему издательством. По-моему, его фамилия была Альтерс. Заведующий, не раскрывая рукописи, ласково посмотрел на служащего и сказал, «Юрий Николаевич, он вас очень любит, но вы себе не можете представить, как трудно написать художественное произведение. Вы не огорчайтесь». Корректура нужное дело, но мы вам найдём другую работу. Рукопись осталась на столе. Юрий Николаевич её взял. В это время существовало общество Кубуч комиссия по улучшению быта учащихся. У неё был свой магазин, в котором торговали карандашами, бумагой и книгами. По уставу Кубуч имел право издавать книги, но не издавал Перниван Щуковский изредка встречался с Тюняновым. Он посмотрел рукопись и понёс в Кубуч, дав деньги Тюнянову, что было своевременно. Вот как появилась на свет книга Тюхля, которая после этого вышла в бесчисленном количестве изданий. Юрий Тюнянов, сделавшись беллетристом, написал несколько книг, и среди них Смерть в Азермухтара и прекрасный рассказ Подпоручик Кижи. он умер, не закончив романа А Пушкина. Когда-то Google сказал, что Пушкин это русский человек в его развитии, в каком он может быть явится через 200 лет. Люди революции таким образом современники Пушкина. Они хотели понять своего предводителя и собрата